Глава 17 «В поисках безумия» Один давно испробовал самые разные способы объединения плоти. Множество результатов, но ни одним из них он не был доволен. Ведь, несмотря на все труды, созданные тела отличались от образа, который он хранил в своем сердце. В этот раз все было иначе. Он видел собственными глазами, как можно воссоздать тело, и жаждал повторить этот эксперимент. Не обращая внимания на боль, он перерождал собственную плоть, в подобие стволовых клеток, и сливал их в единое целое. Шесть из десяти големов из человеческой плоти, тянувшиеся к одину жгуты и исцелявшие его раны, уже иссохли, а оставшиеся четыре едва держались Им с трудом удавалось поддерживать жизнь в химерологе на красной отметке. Тем не менее, смерть не особо пугала Вечного. Если бы не свойство живой плоти, он бы без раздумий убивал себя. «Скоро увидимся!» Извлекая глаз из собственной глазницы, нежно нашептывал Один, пересаживая его в создаваемое тело. «Осталось совсем чуть-чуть, сестра». Статус вожака собственного прайда – это, конечно, хорошо, а в глазах некоторых, наверное, и вовсе круто. Вот только уловив, что ничего не горит, девчата не бросились телепортироваться по моему первому зову. Источником смуты оказалась чеша, которой требовалось, ну, никак не меньше получаса, а лучше и вовсе час на тренировку с Сизаусом. Объяснения у девушки вышли путанными, но старый рысь ее не отпускает. То ей раньше времени уходить нельзя, а то сорвется какая-то особая награда. В общем, я ящерка не определилась с версией. А может, и вовсе придумала их на ходу. Вот и запуталась. Замашек доминантного альфа-самца у меня не было. Так что без проблем дал отмашку не спешить сроком на час. Устроить полноценный марафон по боссам все равно не выйдет. Попросту времени не хватит. А на одного сходить точно успеем. Суммы бездна тоже обозначились через мысли речь. Прокачка шла в штатном режиме и без приключений, но и домой также никто не спешил. Единственный, кто сходу был готов примчаться, оказался Скавин. Но ему уже я сам приказал продолжить охоту. Пусть лучше и дальше занимается прокачкой. А не сидит без дела в пещере. Этим я и сам могу заняться. Нормально, поохотиться все равно уже не успею. так что самое время заняться мясорубкой. Заменить в испытательном круге стихийные руны на руны света и тьмы оказалось не так уж сложно, благо среди знаний дубля, доставшихся мне в наследство, была и эта информация. А самое главное, что получившаяся конструкция работала и в моих личных покоях, в которых свободный час превращался в пять. А ведь он был действительно сильным ритуалистом, Чем больше я понимал, каких трудов стоили добытые им знания, тем сильнее становилось мое желание избавиться от этого человека раз и навсегда. Не удивлюсь, если сильнейшим в телури среди вечных, уж в нашем кластере точно. На этот раз устраивать ту самую мясорубку не стал, так что обошелся без смешивания всего и сразу, для начала выбрав свет, опустившись в позу лотоса. прикрыл глаза и погрузившись в медитацию, активировал экспериментальный круг. Как и ожидалось, эффект поразительно отличался от моего прошлого опыта. Стены вокруг меня налились светом, обозначив границу круга, но не более того. Даже глаза не резануло, хотя это и не удивительно, как минимум, их защищали вторые веки со светофильтрами. Поначалу казалось, что стихии света вовсе на меня никак не действуют. Но чем сильнее тот становился, тем активнее проявилось наследие мертвого хитина, который я когда-то отъел от трупа сколопендры. Кожа иссохла и довольно скоро стала похожа на древний потрескавшийся пергамент, готовый в любой момент развалиться. Но вместо этого, спустя пару минут, он словно занялся невидимым огнем. По телу поползли язвы с черными, словно опалёнными краями. Хотя почему словно? Пусть и без огня, но я горел. Меньше чем через минуту пришлось активировать тату на руках. Входящий урон ощутимо увеличился. Кожа обугливалась, осыпалась черными пластами и тут же отрастала, чтобы все началось сначала. Прошло куда больше времени, чем я провел в стихийной мясорубке, а заветные бонусы не спешили падать мне на голову. Первый процент пришлось дожидаться минут 10, А я планировал получить... куда больше за отведенный срок. Причин подобной задержки могло быть несколько. Прежде всего, в прошлый раз «Аватара» подверглась комплексному воздействию. Кроме того, имели место быть экстремальные условия. Я тогда едва выжил. В общем, пришлось форсировать события, начав ослаблять силы Иллании, вместе с тем увеличивая идущий ко мне поток боли. На первый взгляд, весьма своеобразный способ — Но на деле он был вполне обоснован. Корпорация не раз и не два ставила акцента на болевом фильтре. Не удивлюсь, что львиная доля моих особых достижений получена благодаря ему. Ну и самое время начать морально и физически готовиться к тяготам жизни без илланий. Поначалу кожу лишь слегка покалывала. Схожие ощущения испытываешь, отлежав руку. Возможно, проведя я в таком состоянии подольше, получил бы свои 3% резистов через каких-нибудь полчаса. Но останавливаться на 20 части фильтра не стал. Увеличив приток боли вдвое, ощутил, как все тело начало печь. причем каждое движение отдавалось неприятным ощущениям. Примерно так чувствуешь себя, если переборщить с загаром и обгореть. Преодолеть порог в 43% не смог. Не побоялся. Просто все мысли были сосредоточены на собственном теле, а не на полоски фильтра. Скрипя зубами, я сжимал лапы. Руки неосознанно приняли боевую форму, но терпел, боясь даже мысленно пошевелиться. Казалось, в ту же секунду хрупкое равновесие нарушится, и меня сметет потоком боли, а я обращусь в кучу пепла. Не буду врать. Несколько раз срывался и валился на землю, дрожащий обугленной головёшкой не в силах продолжать. но довольно быстро приходил в норму. Снятие боевого режима и подпитка от пристанища в этом очень сильно помогали. А моментальное избавление от боли за счет Иллании и вовсе сводило все неприятные ощущения на нет. «Имея возможность избежать боли, вы раз за разом продолжали ее испытывать по одной вам ведомой причине. Максимальные болевые ощущения снижены на 1%. Несмотря на то, что в актив упало столь серьезное достижение, продолжать в том же духе не стал. Корчиться на земле, боясь пошевелиться, это не те ощущения, которые хочется повторять раз за разом. Хорошего понемногу. Спустя 20 минут в более адекватном режиме я наконец-то заполучил итоговый результат в 10% к резистам против света. Правда, на выходе получил немного меньше. из-за особенностей хитина. Переведя дух, взялся из-за противоположную стихию. Тьма действовала иначе, не пытаясь выжечь плоть или стереть с лица теллуры. Нет, она была хитрее и куда извращенней. Внутреннее кровотечение заставило лишь улыбнуться. Цена крови в купе с мощным регеном справились с первым подводным камнем, добыв мне первый процент. Выводка мелкой твари. залезших мне под кожу и после попытавшись добраться до мозга через кровь, также оказалось недостаточно. Те попросту растворились в агрессивной среде, где были переварены и растащены на составляющие ткачами. А вот сгусток крови в сердце заставил понервничать. Я раньше и не знал, что воздействие на эту, казалось бы, просто мышцу сопровождается приступом паники. Благо, у меня в запасе их было целых две. Так пропущенный удар не оказался фатальным. Между делом, пару раз все же включал болевые фильтры. Естественно, не на полную и даже не на 43%. Но чтобы понять, каково прикосновение тьмы, лучше заранее знать, чего стоит ожидать от той или иной силы. Отсутствие слабости перед этой стихией или же некое сродство с ней. Но тут дискомфорт был в разы меньше, нежели при воздействии света. «Почти два часа спустя я стал обладателем двух достижений — пронзённый светом и искаженной тьмой. Каждая объединяла предыдущие в своей ветке и за закрытую пару накидывала еще пятерку сверху, Но ну я получал свои желанные 15% к резистам. А в качестве довольно приятного бонуса обе руны попали в число базовых, став в один ряд с четырьмя стихийными. Помимо базовых, Имелся огромный перечень левых рун, знания о которых я, по сути, в обход всем правилам принес с собой из прошлой жизни. Но из описания было легко понять, что работают в неполную силу. А самое главное, из них было нельзя составлять руны второго порядка. К слову, после Распы я мог создать четыре таковых, правда, один слот уже был занят льдом, доступ к которому я получил еще во время прохода данжа с ящерами. Осталось заполнить еще три. Наследие дубля или же подобная фишка была общедоступной, но мне удалось увидеть все возможные результаты комбинаций базовых рун. По крайней мере, тех, что у меня уже были. О подробном описании речи не шло. Мне были доступны лишь названия. Но и это немало. Тем более я не раз сталкивался, что руны не всегда одинаково действуют на разных предметах. Результат большей части комбинаций не удивил. вроде той же грязи, получаемой при смешивании воды и земли. А вот что он мог дать, пришлось поломать голову. Грязь ассоциировалась с чем-то, грязным, и на ум сразу же приходили проклятия и дебафы. Но вместе с тем в моей практике рунической магии сама земля увеличивала защиту, а вода снимала негативные эффекты. А значит, и их производная должна унаследовать схожие качества. Казалось бы, взаимоисключающие варианты развития, но если подумать, то просто менялась полярность с плюса на минус, не более того. Да из чего я вообще взял, что будет соблюдена какая-либо структура? Создал новую стихию, вот и учись ей пользоваться, не оглядываясь на предыдущий опыт и знания. Можно было комбинировать и одинаковые руны. Например, вода порождала источник, название оставляло широкий простор для воображения. Огонь, земля и воздух в этом плане оказались менее креативны, и на выходе давали пламя, камень и ветер соответственно. Свет и тьма также комбинировались, создавая в паре тень или сияние, и мрак по отдельности. Смешать их со стихиями не вышло. Вроде как я оказался слабоват для комбинации столь разнородных направлений рунной магии. Наверное. Умные игроки долго и вдумчиво прорабатывают свой будущий набор стихий второго грейда, подкрепляют выбор мудрёными теориями. Но ну, а я поступил куда проще, но не чувствовал, что ошибся. Уже имеющийся лед был условно завязан на шаманку, хоть та и шла не совсем в этом направлении. Но мы успели убедиться, что связка вышла сильная. К этой схемой я и решил придерживаться. Во все времена огонь считался самой убойной стихией. Но и тут решил не отступать от намеченного пути, и вместо пламени выбрал магму. Сам довольно термоустойчив, да и для Чеши самое то. Сум едва не приписал тьму, но вовремя опомнился. Нанеся руну смерти в экспериментальном кругу, я также получил к ней доступ, причем на этот раз относительно легко. Всё же маска двуликого неплохо помогала против эманаций смерти, обращая ту в исцеление. Естественно, попутно удалось поднять и резисты. Правда, лишь на 10%. Закрыть все направления таким способом не удалось. Энергия, черпаемая экспериментальным кругом из пристанища, попросту выжигала руну жизни. Видимо, играла роль разность потенциалов. Ну а с пустотой решил вовсе не связываться, благо пожертвовав серой госпоже через алтарь, кровавую печать, этакий кирпичик из собственной крови, я всё же получил в перечень базовых рун «Смерть». Создание ожерелья, меняющих внешность, временно отложил на потом. Благо, с девчатами ситуацию относительно тел Луры обсудили и прояснили. На что именно сейчас стоит акцентировать свое внимание. Хотя базовые ее сложно назвать. Доступ-то к ней открывался лишь по достижению третьего грейда. Благо, как и со льдом, при самостоятельном создании... Я мог получить одну руну из вышестоящего круга. При этом временно закрывался один из слотов. Но по мне, так это вменяемая плата. Оставшуюся руну второго порядка вроде как полагалось акцентировать на химии. Но тут удалось обыграть наши общие интересы. Выбор пал на тень. Не могу сказать, что уже видел ее огромный боевой потенциал, но для разгона ДПСа должно хватить магмы и льда. Да и смерть нельзя назвать мирной стихией. А вот тень как раз добавит свободы действия в иной плоскости. Как только раздобуду подходящие ресурсы, стоит заняться созданием примочек для плаща чемпиона арены. Тень на нем будет смотреться идеально. А впрочем, чего тянуть? Лапа безошибочно извлекла из кармана алый кирпичик кровавую печать. За все эксперименты, помимо резистов, в копилку тут же упало 10 единиц к духу, И два к интеллекту. Не самые профильные и желанные статы, но лучше уж так, чем вообще без ничего. Попытка использовать комбинированные руны в мясорубке никаких видимых результатов не дала, что было вполне ожидаемо. Три свободных слота улучшений для плаща открывали немалый простор для воображения, и идеи не заставили себя ждать. Покрутив уник перед собой, для начала остановился на создании застежки или же фибулы. Чем именно был второй вариант, я представлял довольно плохо. Да и знал о нем постольку-поскольку. По молодости видел на одежде знакомых ролевиков. Этакий кругляш, хотя форма не принципиальна, с механизмом булавки с обратной стороны, которая скрепляла края плаща. Были фибулы попроще, в виде кольца и отдельной иглы. Ткань обеих краев плаща выпячивалась сквозь кольцо и тут же пронизывалась этой самой иглой. В общем, все довольно заманчиво. Воображение уже начало рисовать схожую схему, только с моим собственным клеймом. Но оформить в здравую фибулу змею с пылающим солнцем вокруг не удалось. Точнее, фантазия легко выдавала исходный результат, а вот этапы его достижения оставались за кадром. С ювелирным делом, да и проработкой мелких деталей не был знаком. Да и конструкция казалась мне ненадежной, а значит, хрупкой. так что решил не выпендриваться и сделать простую застежку. Тут всего-то и нужно, что сделал две бляхи, а то и вовсе пару простых кругляшей с символикой той же тени. Особенно при условии, что у нее вообще не было конкретного изображения. Задай любое, оно его повторит силуэтом и уже после выдаст какие-либо бонусы. Поначалу планировал вырезать нужные мне составляющие прямо на кровавой печати, но, повертев ту в руках, Для начала решил прогуляться в план тени. Причём для этого мне даже не потребовалось покидать покоев. Вот только в этом месте не оказалось ни одной тени, пригодной для крафта. Точнее, почти не было. Я сам и мои вещи все же порождали нужные кляксы. Как и надеялся, кровавая печать не была исключением, обеспечив нужным ресурсом. Наверняка были и другие варианты застежек, а может, я умудрился напутать и в этих... но система все же оценила мои потуги. Правда, работа оказалась куда труднее, чем я ожидал. Звенья цепочки то и дело грозили развалиться или вовсе слиться в цельное пятно, в то время как бляхи напротив стремились расползтись подобно кляксам. Попытка обратить хаос ничего не дала, так что решил его возглавить. Как итог, мне удалось создать находящееся в постоянном движении крохотное солнце. соединенные толстой и прочной нитью, полностью созданная из обретшей материальность тени. Застежка на плащ «Чёрное солнце». Тип – атрибут. Прочность – 300 из 300. Свойства. Маскировка – плюс 10%. Затраты на переходы между слоями тени – минус 20%. Несмотря на то, что кровавая печать при этом рассыпалась алой пылью, результатом остался доволен. Он полностью оправдал мои ожидания. Разбрасываться собственной кровью, пусть вроде как и отработанный не стал. Оторвав кусок от трофейного доспеха, раскалил его с помощью нескольких слоев руны огня и получил в своей ладони озерцо жидкого металла. В боевой форме мои лапы подобного не боялись. Тем более с набором резистов к огню. А вместе с ним и высоких температур. Собрав остатки кровавой печати, щедро насыпал ту в металл. Дождавшись, когда масса затвердеет, вырезал из нее пусть кривой и неказистый, но все же наконечник для стрелы. Ну а лишние кусочки попросту съел. Нечего собственной кровью, пусть и практически утилизированный, разбрасываться. Чем не гематоника? Ржавый наконечник гниения. Замедление – минус 8%. Складывается до двух раз. Отравление – минус 220 хп в 2 секунды. Время действия 10 секунд. Складывается до двух раз. Плюс 50% силы выстрела. 35% шанс увеличить время заражения в два раза. Не наносит урон целям в тяжелой броне. Дополнительно. Наконечник сделан из сырья отвратительного качества, и навряд ли вы сможете использовать стрелу с ним повторно. Но если удастся пробить броню жертвы, это может даже сыграть вам на руку, ведь тот развалится на куски прямо в ране. Пусть не в полной мере, Но наконечники переняли свойства моей крови, что могло оказаться сильным подспорьем в предстоящем походе на боссов. Главное, чтобы тот не был бронированным, иначе мои поделки превратятся в бесполезный мусор. Стоит раздобыть нормальный металл, а у этих переплавов качество так себе. Да и сам процесс стоит оптимизировать, сделав фору. Дело в разы пойдет быстрее, да и излишки, если и будут, то в куда меньшем количестве. Размышления о металле и работа с собственной кровью, пусть и застывшей, навела на занятную идею. Внутри неё есть железо. Попытка отделить его на удивление увенчалась успехом. Вот только его было настолько мало, что и разглядеть не вышло. А вот мне тут же стало не очень хорошо. Голод усилился зверски и притупился лишь, когда я доживал половину покореженного доспеха. Так себе размен. Получил десятую грамма, а съесть взамен пришлось пару кило. А что если использовать доноров? К несчастью, живых кандидатов на эту роль у меня не имелось. Но сгодилась и кровь в склянках. Аккуратно вскрыв снаряд собственного производства, вполне успешно повторил успех. А после проверил и кровь Китсуне. Тоже вполне удачно. Правда, с крохотной пробирки получилось добыть лишь сотую грамма. Открыт новый лепесток ветки «Цена крови» — «Алое железо». Познав истинную цену крови, вы научились выделять из нее крохотные частицы железа. И пусть в каждом из нас его мало, подобный металл, несомненно, будет нести в себе множество скрытых свойств. Собственная кровь — десятых грамма железа на 1 литр. Чужая кровь — 0,3 грамма железа на 1 литр. 30 грамма. Чтобы создать добротный меч — потребуется отправить на тот свет и высушить немало врагов до чего далеко ходить даже созданный мной наконечник весит не меньше пяти грамм а это 17 литров чужой крови свою я не рассматривал по крайней мере сейчас но и свойства там наверняка будут сильными видимо теперь ни одна обязана будет охотиться за чужой кровью черпать заветное железо из орва и уж тем более покоев также не собирался Наверняка это скажется на их работе. За этими делами толком и не заметил, как пролетели отмеренные мне пять часов в личных покоях. Вышедшая на связь чешуйка сообщила, что возвращается, так что пришлось выбираться наружу. Как и в прошлый раз, выход из покоев прошел по одному моему желанию. Вот я стою посреди собственного мирка, а спустя миг уже нахожусь в центре обители, Хотя, наверное, и это место можно назвать моим кусочком тел Луры. Ну или, как минимум, все к этому идет. Что ж, пора начать выполнять обещания. Рука безошибочно достала из кармана две сферы — искры ребенка и жены Агадора, человека, отдавшего душу ради второго шанса для своей семьи. Способов вернуть им тела я видел несколько, но все сводились к перевинчиванию того, что удалось провернуть Слиэль. Использовать оставленную химирологом человечину навряд ли выйдет, так что придется использовать собственную кровь. Самым оптимальным для себя видел работу с покоями, теми, что создал для девчат. Погрузив сферы под алую гладь, я совсем не удивился, получив доступ к созданию новой аватары для душ. Имелись тут и иные варианты, например, перемолоть беззащитную искру на благо обители или даже сделать ее частью пристанища. Затея с живой охранной системой стала вполне реальной. Но какими бы заманчивыми не были предложения, я исполнял обещания. Выбирать, как будет выглядеть женщина и ее ребенок, не стал, поставив галочку на пункте возрождения с сохранением прошлого облика. Вместе с тем оставил возможность менять настройки со стороны местных, точнее одной местной. Мать своему ребенку плохого не сделает, а вот он сам в силу возраста. может ты наворотить. Немного смущала скорость воссоздания тел. Сказывалось то, что покои были завязаны на конкретных хозяев. И с чужаками работали едва ли в четверть силы. Но выбирать не приходилось. Прошло не больше минуты с момента, как я закончил со сферами, а весь женский состав Прайда уже стоял в центре пристанища и жаждал новых приключений. По крайней мере, одна из них. Саламандри, видимо, не терпелось опробовать новые возможности. А вот Сум и Бездна были не против начать с обещанного мной рассказа о том, откуда у меня появилась кровь Китсуны и куда делась моя броня. А уж после того, как в обитель заявился Хим, их желание было проблематично игнорировать. «Свои!» – с небольшим опозданием предупредил я девчат, едва не бросившихся на незваного гостя. «Это тот самый Хим, я вам о нем рассказывал». Уровень Скавена за время охоты не поднялся. Над его головой висела все та же цифра 51. Но оно и не удивительно. На ап потребуется куда больше времени, но вместе с тем было видно, что крыс не сидел сложа лапы. Одежда порядком потеряла в прочности, плащ обзавелся парой-тройкой дыр, а на маске красовалась внушительная трещина. Аура моего условного зама переливалась золотистым светом удовлетворенности. щедро раздобренное серыми вкраплениями. Он явно устал. Выскользнувшие из складок его мешковатой одежды крохотные петы-скелеты выглядели куда хуже, но, едва оказавшись в пределах круга пристанища и с жадностью присосавшись к его силе, быстро восстановились. Косточки перестали напоминать трухлявые палочки, готовые сломаться в любую секунду. Всё же это место нельзя назвать обителью жизни. «Какая прелесть!» Тут же оценила питомцев сумрачная, опустившись на колени. Жрица протянула к скелету крысе, лишённой плоти палец, и аккуратно погладила малютку. Одного этого прикосновения хватило, чтобы костяк Пета вновь треснул. Но уже совершенно иначе, выпустив клубы тлена. Вот она, симпатия жрицы смерти к подобным созданиям. Так, Та Видимо, не меньше нас, удивлённая у мертвия, уставилась на свой палец костяшку. а после и вовсе зависла на месте. Судя по всему, кто-то только что получил новое умение, а то и вовсе натолкнулась на скрытую ветку талантов. Уголек, а ну покажи, кто дома главный!» выдала Чеша, выпустив на волю магмовую ящерку, которая сразу же принялась гонять скелет змеи, впрочем, без особого вреда для последней. Хим забаву не оценил. Стоило крысу щелкнуть коготками, и костяные приспешники резво скрылись в складках его одежды. Один хвост на троих и тот покрыт чешуей. Критически оценил Троицу Скавен, после чего снял маску и поклонился мне. Хозяин, только пожелайте, и я отыщу для вас достойных самок. Сказать, что я опешил, значит ничего не сказать. А вот девчата теряться не стали и отреагировали незамедлительно. Найдешь? И кто ты такой, чтобы подобными словами бросаться? Обнажил клыки в хищном оскале Саламандра. вокруг лап которой уже начало разгораться пламя. Магмовая ящерка также не осталась в стороне, живо вскарабкавшись по одежде чеши, оказавшись у той на плече. Стоило Пету прижаться к шее хозяйки, как жар от лап Ани усилился, а чешую покрыли мелкие раскаленные прожилки, совсем как на раскаленной каменной плоти уголька. «Я первый после вожака», – с пренебрежением бросил крыс, мазнув взглядом по огневичке. Переглянувшись, а возможно и перекинувшись парой фраз через мысли речь, девушки улыбнулись друг другу и после кивка бездны перегруппировались. Первый же шаг сум породил клона, на втором к крысу бежало уже четыре жрицы, заносящих окутанные клубами тлена серпы. Уворачиваясь от огненной змеи, сорвавшейся с лап чеши, Хим сделал шаг назад и едва не попал в объятия Агадора. Скелет широко раскинул в стороны руки. а заодно и ребра. В один миг схлопнулся, подобно капкану, вот только никого не поймал. Крыс успел уйти на первый слой тени. Там бы ему и отсидеться, вот только его понесло в бой. Будучи способным погружаться в тень, причем до второго слоя, я видел своего зама. Прильнув к земле, он, подобно настоящей крысе, бросился на четвереньках к чеше, причем преодолев разделявшие их дюжину метров за пару секунд. Позиция со спины была идеальной для удара. В спину из инвиза непременно прошел бы Крит. Возможно, его бы хватило, чтобы отправить Саламандру на перерождение. Но вместо этого он выбрал иную тактику. Надломив костяшку, он бросил ее под ноги Ани, а сам бросился к Диане и повторил маневр. А вот с Сум такой трюк не сработал. Крутанувшись на месте, жрица сделала шаг навстречу крысу и, ударив сверху вниз, Вонзила окутанную тленом руку. Казалось бы, в воздух, но вместе с тем сумела пробить разделявшую миры ткань, достав Хима в тени. Помог тот самый скелет крысеныш, которого Сум благословила всего пару минут назад, Пец сработал как маяк. Удара хватило, чтобы выбить хвостатого обратно в теллуру. Не растерявшись, тот перекатился в сторону и, уже поднимаясь на ноги, активировал ловушки. Косточки под ногами бездны и чешек хрустнули. выпустив клубы ядовито зеленого дыма. Не знаю, что там была за дрянь, но даже меня она пробрала, заставив на миг застыть. После возвращения девчат в обитель, взаимопомощь вновь стала активной. Так что весь негативный эффект перекинулся на меня. Собственно, наверное, это и поставило окончательный крест на его плане. Нет, в то, что Хим справится с девчатами, да даже с одной сумрачной – Пока чеша и бездна под действием паралича, я не верил. Но так бы у него все еще оставался шанс уйти. Бездна, не обратившая внимания на отравление, поймала момент и оплела ноги излюбленными корнями. Правда, те стали ощутимо сильнее, и теперь не просто связывали, но и промораживали плоть жертвы. Наверняка сказывался эффект улучшенного мною бубна. «И это все на что ты способен?» Подобрав в земли косточку артефакт, Чеша покрутила ее перед собой, после чего без труда испепелила и подошла к Скавину. «А ведь мы всего-навсего недостойные самки», – протянула Саламандра, передразнивая тон крыса. При этом ее лапы вспыхнули перед самой мордой пленника, невзначай немного опалив тому шерсть. Слаженность действий девчат меня, несомненно, порадовала. Но дальше оставаться сторонним наблюдателем не собирался. Дал детишкам разобраться… Это потасовка всяко лучше затаённых обид после словесной перебранки. А теперь пора и черту провести. Все же мы на одной стороне. Вмешиваться напрямую не пришлось. Имелся более эффективный способ. Пристанище не просто кусок земли, а продолжение меня, готовые выполнить любой приказ. Здесь я, конечно, не всесилен, но способен на многое. В том числе и воздействовать на чужие поддерживаемые эффекты. Развеять пути бездны оказалось на удивление просто, вспыхнули ранее спавшие руны, доставшиеся мне в наследство от ритуального круга дубля. Если я правильно понял описание, то с их помощью можно попытаться развеять даже брошенное заклинание, главное, чтобы хватило мастерства и реакция не сплоховала. Кто развеял путы, все прекрасно понимали, я этого и не скрывал, даже напротив, так что продолжать драку никто не стал. А вот словесную перепалку так легко остановить не вышло. Может, ты и был первым, кто попал в стаю, но даже с такой форой не сумел удержаться на вершине, отступив на шаг под дело напоследок освободившегося крыса-чешуйка. Слишком громкие слова для той, кто осталась жива только благодаря покровительству чужака, не остался в долгу Хим. «Кто бы?» «Хватит!» Склока начала допекать. И к словам добавились недовольно рычащие нотки. Девушки тут же опустили головы и послушно отступили мне за спину. Впрочем, показушное смирение меня не обмануло. Мои спутницы остались довольны результатами стычки, по исходу которой они закрепили свое место в ими же только что придуманной иерархии. Скавина по понятным причинам переполняли совершенно иные эмоции. С виду крыс оставался спокоен, но на деле проигрыш серьезно ударил по самолюбию. «Да, в Игоре задумка», Он точно бы отправил на перерождение бездну. Возможно, даже Чешу. Но против Сум он бы не выстоял. Даже в одиночку. В этом я почти уверен. Жрица отлично управляется с серпом. И при необходимости ее всегда прикроет Агадор. «Пристанище? Не просто круги на земле. Это мой дом, мое сердце. А вы устроили здесь драку». Подействовала. Пусть и не на всех. Это и дракой дракой-то назвать нельзя». Обернувшись на голос, и сквозь маску поймал взгляд Чеши. Саламандра запнулась и перешла в оборону. «Он первый начал». «Это не оправдание», – отрезал я. «И какого ты вообще ему шкуру подпалить решила?» «Поначалу плащ хотела, но вещь жалко стала. Он денег стоит, а шерсть отрастет. невинно заявила чешуйка. А я лишь покачал головой. В ответ на такую практичность в вопросе пыток. «Уж кто-кто?» «А ты должна знать, каково это, что подобное общение с огнем не самый приятный опыт!» Аня стыдливо отвела глаза. «А теперь о твоих словах, Хим», – повернулся я обратно к Скавину. «Каждый в стае – это мой, и только мой выбор, который я не дам оспаривать никому. И нечего множить злость на них, ты сам их спровоцировал, и в итоге оказался слабее, они ли в этом виноваты?» Аура крыса вспыхнула. но он сумел не только сдержаться, но и правильно истолковать услышанное. Нет, он, конечно, все еще злился на девчат, но эта эмоция ушла на задний план и стремительно блекла, а на ее место пришли новые чувства, цель – желание доказать. Судя по всему, Хим только что задался целью стать первым после вожака, не только на словах, но и на деле. Заставлять пожимать друг другу руки – и устраивать публичное мирение не стал. От пустой демонстрации толку не будет, разве что только подольет масло в огонь. Каждый сделал правильные выводы, а значит можно рассчитывать на благополучный финал со временем. Главное теперь присматривать за порядком и подкидывать побольше совместных дел, где придется сражаться бок о бок, прикрывать друг другу спины, а не думать о подлянках, мелких и не очень. Благо подобных дел у нас хватало. «Ладно, по коням», – дал отмашку удвигаться. «Накидывайте плащи, те, что со скрытым. В инвиз, конечно, уйти не получится, но и в наглую шастать по столице не стоит». «А ты меня так и не покатал в той форме», – оживилась Чеша. На что я, сделав вид, что не расслышал, быстренько телепортировался в столицу. На бурлящих жизнью улицах задерживаться не стали, во избежание неприятностей. В последнее время мы слишком часто оказывались в центре. не самых веселых событий для столичных, местных и вечных. Стоило добраться до темных улочек. Час был поздний, и наши плащи показали себя с лучшей стороны. Пусть и с опозданием, но, вспомнив про возможность перенимать способности друг друга, девчата приобщились к тени. Та, понятное дело, была ощутимо ослаблена. Даже на первый слой уйти не вышло. Но скрытность заметно усилилась, чего мы и добивались. Система подворотен в столице оказалась довольно удобной. Самые раздолья для воришек и прочих элементов подпольной жизни города. Местами на пути приходилось штурмовать препятствия. Но с моей возможностью лазать по стенам это не было проблемой. Правда, почти всегда имелся и не силовой метод, коим и пользовался Хим. А вслед за ним девчата. Поначалу было начали высказывать свою ФИ, но ждать отстающих никто не собирался. так что пришлось пристроиться в хвост, во всех смыслах этого слова, к крысу. К чести Скавена, тот тоже не стал искать способы свести счеты, сосредоточившись на деле, хотя, судя по ауре, подобные мысли и проскакивали. Но да ничего, я и не надеялся на моментальный результат. Команды становятся не за пять минут. До чистильщиков добирались минут 15, Дважды пришлось делать ощутимый крюк. Крыс говорил, что можно было срезать и через канализацию, но я предпочел пробежаться по свежему воздуху. Без разведанной карты навряд ли удалось бы выгадать время, даже с моими искателями. На входе в гильдию нас остановила охрана. Стандартная процедура к вечным, решившим пошнарять по округе в инвизе или скрытие. Доставшегося мне значка чистильщика хватило, чтобы инцидента не перерос в неприятности разной степени тяжести, но сбросить эффекты тени, Все же пришлось. Так сказать, во избежание появления дурных мыслей в голове. С Феником я связался, едва прибыв в столицу. Так что нас уже ждали. Боевая бригада в полном составе. Ушастый предводитель с луком наперевес. Друид Гринфилд, целитель спящий кот и танк-слон. А я уже грешным делом подумал, что ты решил разорвать договор. Пожав мне руку, Феник предложил присесть за большой стол, легко вместивший всю компанию. Хоть за стулом для Хима пришлось идти отдельно. Эльф, видимо, был уверен, что состав моей группы не изменился. «Время было неподходящее», – как смог, ответил я, присаживаясь напротив. В подробности вдаваться, естественно, не стал. «Да уж, времена нынче неспокойные», – усмехнулся Феник, давая понять, что и без подсказок сумел связать некоторые события в столице со мной. «Едва Миха с Колизеем поутихла», – Как прямо в столице разнесли и превратили чёрт знает во что элитный трактир. Впрочем, судя по ауре, твёрдой уверенности в моей причастности к разгрому бочки у него не было. «Заплати налоги и спи спокойно», – пожал я в ответ плечами. «Всё может быть», – не стал напирать ушастый. «Да и что ему ещё оставалось, когда собеседнику маски по лицу эмоции не прочитаешь?» Поговариваю, трактирщик занимался отмыванием воровских денег, ну и скупкой краденым до кучи. Вот только жадным был не в меру. Не гнушался пощипывать чужой общак, по крайней мере, нашей вечной братьей. Звучит все вполне логично. А что, мне такая версия только на руку. И без того внимания со стороны хватает. Ага, вот только одна загвоздка. Вместо того, чтобы обобрать бочку до нитки, или тихо прирезать, его... обратили в кусок гниющего мяса, забаррикадировавшегося в трактире и взявшего в плен почти два десятка вечных. Признаться, подобного развития событий я не ожидал. «Местные туда стараются не лезть. Вроде как зараза от гнилого к ним всерьез липнет. Все силы на поддержание барьера тратят. Ладно, это мы в сторону ушли. Я смотрю, у тебя в отряде пополнение?» «Да, диверсант. по уже прошел. Пусть и узнал много интересного, мусолить тему с трактиром не имел никакого желания. Так что с готовностью переключился на новую. «Значит, разведка», – кивнул эльф. «Хорошо. Этого нам пусть и самую малость, но все же не хватало. Вот только он местный. С трофеями проблем не возникнет. В данжах частенько самые разные ограничения на наёмников всплывают». «Кто бы сомневался, что самую малость». Феник привык, что он со своими людьми сердце группы, незаменимое и наиболее полезное звено, что вполне обоснованно позволяло диктовать их правила. Вот только пусть и слаженный, но простой пати, весьма сложно тягаться с прайдом, пусть и не столь сбалансированным в плане состава, но вполне сработавшимся. Сотрудничать со мной ушастому выгодно, но и прогибаться тот не хотел, благо у меня подобных потребностей не имелось. «Не возникнет. Он в моей стае», – успокоил я ушастого. «Кстати, возможно проходить данж совместно, но двумя отдельными группами. Договор прежний. Просто у нас свои бонусы за охоту без посторонних». «Возможно», – без заминок кивнул Феник, ничем не выдав своих истинных чувств, отразившихся в ауре. «Не то чтобы обида, скорее досада. Наверняка подобная стратегия скажется на прокачке его лидерства». «Ничего не поделаешь. Мне вожака тоже усиливать надо. Да и ДПС реально будет выше. А так, сойдет. Судя по резкому изменению в ауре, лучник что-то придумал и бросил приглашение в группу. «Вас приглашают в малую рейд-группу. Группа А. Феник – лидер. Слон – гринфилд – спящий кот. Группа Б. Алькор – лидер. Сумрачная – хим, чешуйка – бездна. Общий лидер – феник. Прокачка одиночки остановилась, и прогресс потихоньку начал отматываться в обратную сторону. Но вполне терпимо. А вот на бонусы от Прайда и Вожака подобная расстановка не повлияла. Все полагающиеся усиления работали в полную силу. Вполне. Подобный расклад меня устраивал, как и лидерство Феника. Он в этом лучше меня разбирается. Так что ему и карты в руки. А что за малая рейд-группа, На Скалопендр у нас было, если не больше, то столько же, а группа была обычной. «Ну, тут ты лишку взял. Обычная группа – это до семи человек. Все, что выше, уже заслуга лидера, или же особый профит при выполнении заданий, вроде тех, что дают чистильщики. Если конкретней, то гильдия дает дополнительное место. Что-то сверх того нужно зарабатывать, качая лидерство и репутацию», – принялся мне просвещать Феник. Рейд сам по себе – это несколько групп, тасовать их можно по-разному. Например, как в нашем случае, разделив слаженные команды. Так и по задачам. Танки в одну сторону, дамагеры в другую, хил и поддержка в третью. Но и все в том же духе. Тут много своих нюансов, но и профит тоже имеется. Я ведь правильно понял? Ваши ограничения сошли на нет? Можно и так сказать. Пусть и мелочь, но с одиночкой все же не сработал подобный фокус. Если речь идет о личных параметрах, то тут ничего не попишешь. А вот с твоей стаей проблем не должно быть. Сходу понял, в чем подоплека собеседник. Тогда все отлично. И не переживай, с личным достижением тоже особых проблем нет. А много таких групп ты потянешь. У меня в достижениях пока простой лидер, так что две группировки не более чем по шесть человек в каждой. На нынешний момент это мой максимум. «Возможно, после данжа все изменится, и смогу взять третью. Но это особой роли не сыграет. Ограничение на число людей никуда не денется. Толку от возможности разделить рейд на четыре подгруппы, если взять можно всего двенадцать человек». «Понятно. А по данжам вариантов много?» Ушастый наверняка кое-что присмотрел к моему приходу». «Думаю, на нас хватит», — уже куда веселее ответил тот, доставая из-за пазухи небольшую стопку. Карточек. На общем голосовании решили все же сдать кольцо в гильдию. Все равно платежеспособных некромантов не нашлось. В результате нас неплохо продвинули в иерархии. По идее, про тебя тоже не должны были забыть. Достав медальон чистильщиков, убедился в услышанном: Количество трофеев с элитных монстров выросло до плюс 8%. Только сейчас заметил, усмехнулся эльф в ответ на мой кивок. Но я и не сильно удивлен. С твоими приключениями не пропустить такую мелочь. Пусть и вскользь, но зацепил он прошлую тему. В общем, считай, что всех этих боссов мы забронировали, и можем больше не стоять в очереди. Колода карт веером легла на стол. Серия рейдов с ограничением по времени. Минималка семь боссов за неделю. но ну, думаю, чистильщики не расстроятся, если мы ускорим темп. Отлично. На ближайшие 12-15 часов мы свободны. К моему удивлению, компаньоны напряглись. «Какие-то проблемы?» я, конечно, понимаю, что кто-то уже успел выспаться, но мы уже давно на ногах», – почесал за правым ухом лучник. «Так что сходу на марафон не рассчитывай. До окончания того самого задания мы точно тут. А вот после будем разбегаться». «Это да, я уже отоспался». Сдержать смешок не получилось. Девчата тоже хихикнули. А вот Феник и компания еще больше запутались. Хотя нет, их замешательство длилось недолго. Парни сделали совсем неверные выводы, излив на меня потоки из смеси зависти и этакого одобрения на фоне мужской солидарности. Хорошо, там посмотрим, может, еще и передумаете. Разубеждать и пытаться объяснить ситуацию не стал. Сейчас это лишь их буйная фантазия. А вот начни оправдываться – И дороги назад уже не будет, благо девчата не уловили под ситуации. «Ну да, всякое бывает», – вопреки словам, голос эльфа хорошо давал понять, что они навряд ли решат задержаться. «Ты даже не представляешь, насколько прав». Давить не стал. Все равно это сейчас бесполезно, не устраивать же демонстрацию подобно той, через которую прошли девчата, но и пускать все на самотек будет глупо. Как ни крути. а мне нужен был эльф со всей компанией. Большую часть своего времени они проводят за зачисткой данжей и убийством боссов. С рейдерами гильдий, выкашивающими реально огромные данжи, они, конечно, потягаться не могут, но в своей нише закрепились довольно прочно и к делу подходят серьезно. Когда вскроется правда от Теллури, даже такая малость, как пара намеков, могут сыграть огромную роль. Пока все будут метаться из стороны в сторону, Не понимая, что происходит, люди с головой на плечах сделают правильные выводы и уберутся из самого пекла. Так что медленно, шаг за шагом, намек за намеком, постараюсь влить нужную информацию собеседнику. «Кстати, поздравляю с Распой!» – не без улыбки поздравил меня Феник, явно изучавший тот минимум нашей инфы, что был доступен компаньонам для просмотра. «Спасибо! И самое легкое приключение тогда выдалось!» А у вас как с этим делом? Судя по уровню, вы на финишной прямой. У феника со слоном был 49 девятый уровень. Гринфилд отставал на один. А вот код сразу на три. Но оно и понятно. Тяжела судьба Хиллера. С этим никаких проблем. Задание на Распу удалось получить давно. причем прямо тут, в гильдии. Да и условия относительно простые. Последние 10 уровней, начиная с 41 первого, нужно взять исключительно в данжах. «Думаю, за два захода как раз все разом управимся». «За два захода и все разом?» Мой взгляд невольно остановился на коте. С его отставанием от остальных планы эльфа выглядели не очень обоснованными. «Может, просто с математикой не в ладах?» «Не сомневайся!» Феник заговорщицки подмигнув, положил на стол свиток. «С этим добром проблем не возникнет. Особое колдунство с халявными уровнями?» «Почти!» Свиток позволяет перекинуть весь бонусный опыт группы на одного человека, а если активировать второй свиток, то можно и часть обычного передать. «С такой штукой можно нехило паровозить донатеров», — оценил я перспективы компаньонов. «Если иметь стратегический запас подобных свитков, тебя любой клан под крыло возьмет. Рейдерские группы нон-стоп будут вкачивать своих главных ДПС». «Думали уже, но не получится», — не без грусти ответил тот. Опыт зацикливать можно лишь на нас четверых. А перспектив самим в донате разоделаться не имеем. Но вообще есть идея, что если апнем одновременно полтинник, то будет какой-то профит. Сам посмотри. Задание на Распу выдали чистильщики. А после поднятия Репа с ними, они же подогнали эти свитки. Попытаться точно стоит. В словах Лучника была своя логика. Не откажешь в посильной помощи? С самого начала разговора меня не покидало ощущение неправильности происходящего. И вот теперь я наконец-то понял, в чем дело. В ауре Феника то и дело вспыхивали всполохи неприязни. причем к самому себе, резко сменяющаяся уверенностью в собственной правоте. Прочитать его мысли я не мог, по крайней мере сейчас. Глаза после применения гипноза еще не успели открыться. Но и без этого у меня имелись догадки. Феник уже несколько раз прощупывал почву на тему событий с трактиром. А раз Толстяк все еще жив, и местные боятся заразиться, наверняка всплыла подоплека с забвением. Ведь информация о болезни, без сомнений, заинтересует многих. Чего только стоит возвышение остальных в Торгурии, с минимальной затратой ресурсов и времени со стороны гильдии. Остальные из отряда «Эльфа» наверняка были в курсе дела и ждали решения главаря, каждый по-своему. Слон, как всегда, был спокоен. Среди всех его аура почти не изменилась. Грин ощутимо нервничал. Ситуация ему не нравилась. Видимо, во время нашего первого совместного похода в Данж на Скалопендру у него сложилось обо мне довольно положительное мнение. «Кот?» Тут все оказалось куда сложнее. Мысли Хилы были далеко от телуры. «За просьбой о помощи крылось куда больше». Это был решающий момент, который определит наши отношения. Товарищи, партнеры или все же враги? В душе Феник надеялся, что я вот-вот соглашусь, и тогда не придется морать руки. Но такой вариант не устраивал уже меня. Гнойный нарыв лучше вскрыть сразу, иначе, дав о себе знать, в неподходящий момент он и вовсе может тебя прикончить. Молчание длилось недолго, самое большие секунд пятнадцать. но этого времени хватило, чтобы Феник определился. Аура Эльфа вновь успокоилась, очистившись от серо-фиолетовых вкраплений отвращения, оставив после себя легкий отголосок досады, будто вытесняемый спокойствием. Каким бы ни был грязный козырь, он окончательно от него отказался. Без проблем, но без чеши и бездны, им самим бы до пятидесятого добраться. Напряжение окончательно улетучилось. «И я рад, что ты принял верное решение». А вот эти слова выбили Феника из колеи. Секундное замешательство быстро сменилось неверием. ты правильно понял, о чем я говорю. «Думаю, это сойдет за намек. «Знаешь, ты нам за нашу помощь, услуги, платишь. Так что будет правильнее», — сумел взять себя в руки эльф. «Так ты уже выбрал, с чего начать? Деловые отношения — это, конечно, хорошо». Но пора обрастать и чисто человеческими, так что попытку феника откупиться я пропустил мимо ушей. Решил оставить это правило за нанимателем, пошел он на второй заход. Но выждав пару секунд, все же сдался, выдвинув из общего веера карты на столе пестрящую зеленью и древесной девой в центре. Сады эльварии противники все растительного происхождения, потеряем в силе друида и отчасти шаманки. Но вместе с тем ящерка будет выдавать просто огромный ДПС. Да и жрица тоже не должна отставать. Множество трофеев для алхимиков, в меньшей степени для ритуалистов. Магические артефакты падают редко. А оружие вовсе единично. Из подводных камней разве что проседание репутации с эльфами и их производными. Но это уже наша с Грином проблема, решение которой в наличии. В целом данж выглядел довольно заманчиво. По сути, у каждого в Прайде была возможность неплохо держаться против растений. Даже бездна с ее ледяным шаманством будет весьма полезно. Загвоздка была в перечне трофеев. Тот меня совершенно не устраивал. Собственные закрома уже давно были выметены едва ли не подчистую. Я бы предпочел набрать чего-то более крафтового, что и озвучил. Лунные копии. На второй карте была изображена каменная арка, ведущая в ущелье. в глубине которого угадывались переливистые отблески. Земляные и каменные големы с высоким сопротивлением магии, в том числе и огню. Повально толстяки, хотя попадаются и редкие исключения. Удар держат уверенно, да и сами бьют больно, но вместе с тем довольно медлительны. Неплохой дроп для кузнецов и скульпторов, качественного камня, минералов и руды там в достатке. Вот только без рудокопов профит будет едва ли в треть от возможного. Последние слова эльфа заставили вспомнить об одном знакомом бородаче. В том, что он умеет сносно махать киркой, не сомневался. Топовый дворф и кузнец кластера навряд ли забыл прокачать смежную профу. Могла, конечно, возникнуть загвоздка в разнице в уровне. Пока я прикидывал все «за» и «против», Феник продолжил рассказывать об остальных данжах. И когда дошел до предпоследней карты, ведущей на Медузи холм, я окончательно убедился, что нужно звать дворфа. Поначалу и сам не понял, отчего одно упоминание об этом месте оказалось решающим, но память не подвела, и поскрипев шестерёнками, выудила из дальнего угла нужную информацию. Именно туда в свое время меня едва не отправили братья дворфы из таверны в трущобах Таргурии, которые, к слову, советовали связаться со Славаном. Я думал, что чистильщики выдают контракты на близлежащие данжи, покрутив в руках карту с холмом на фоне моря. вернул ее на стол. Вот это место очень далеко от тех, что успели разведать у нас в кластере. Уверен? Сомнения эльфа были понятны. Наличие ключа никак не отражалось на карте, так что прыжок в неизвестность нередкое дело. У меня есть метка с точно таким же названием. Не стал я увиливать. Видимо, сказывается карьерный рост в гильдии. Наша группа как раз в топах, пожал плечами эльф. Хочешь отсюда начать? Нет, метку получил не я один. Так что думаю, стоит переговорить с тем человеком, точнее дворфом, а там, глядишь, и в копей будет с кем отправиться. Возражение относительно дополнения группы не возникло. Даже напротив, ушастый одобрительно кивнул, услышав, какой расы потенциальный новичок А если бы ты знал, что речь идет о бородатой жемчужине нашего кластера, но не буду раньше времени обнадеживать, для начала нужно поговорить со слованом. Сходу связаться с кузнецом не вышло, так что ограничился личным сообщением. Юлит не стал и прямым текстом выложил, что, скорее всего, наткнулся на возможность смотаться в одно из мест, о котором говорили братья-дворфы. «Дом безумного алхимика», – поднял со стола очередную карту-ключ. «Это, случаем мне родственник безумного некроманта». «Всё может быть», – кивнул Феник. «Если повезет, то это окажется скрытой цепочкой». Народ уже на такое натыкался. На днях Эшли со своей бригадой как раз сорвали неплохой куш. Случайно или нет, но они в течение недели ходили по одним мертвякам. В итоге выполнили скрытое задание «Гнилое мясо» и ощутимо подняли с этого. С тех пор все ищут подобные связки. Думаю, безумных тоже в оборот уже взяли. Но тут пока тихо. Так что если связь и есть, то видимо нужно копать дальше. ища еще дцать таких же кадров. «Так может, кто-то уже втихую выполнил?» – озвучила свои мысли Чеша. «По-тихому тут не получится. Как минимум все в гильдии будут знать», – развеял догадку эльф, а заодно испустил уже разлубавшуюся Саламандру с небес на землю. Эти протаренными дорожками не получится. Все плюшки только для первопроходцев». Судя по тому, как сникла ящерка, ушастый угадал ход ее мыслей. Мы чужими тропками не ходим. Уж я-то точно с первых дней в Теллури по оврагам ползаю. Какие тут уж протаренные дорожки. Для начала побеседуем с этим самым алхимиком. Глядишь и выдаст кого из своей безумной братьи. Со способностью допрашивать души казнённых местных план было не так уж и трудно воплотить в жизнь. Я ведь правильно понял, он не главный босс Данжа. Мини-босс. Или геройский монстр. Когда как. Аура феника наполнилась любопытством. Мои слова не остались незамеченными. Но что самое важное, крамольных мыслей и порывов у него больше не имелось. «Отлично. Тогда с этого данжа и начнем. Вдаваться в подробности не спешил, ведь сам толком не знал, чего ожидать. До этого как-то не приходилось пользоваться этой способностью. «Как минимум разузнаем нечто интересное. Сразу начнём». «А прошвырнуться по торговому району не хочешь?» — окинул меня критическим взглядом Феник. «Ты явно из своих вещей вырос. Вон как по швам всё пошло». «Обойдусь. Тем более от покупных у меня толку немного. Лучше уж там, на месте, себе что-нибудь скрафчу. Может и потеряю в качестве, но совсем немного». «Кстати, это тебе. Так сказать, легкий презент». Протянул я ушастому мешочек с наконечниками. «Добро». Оценил мои труды лучник. «Кстати, что там с рунами?» «С этим никаких проблем. Но все улучшения будут временными». Феник, понятное дело, рассчитывал на несколько иной ответ. Все же силу рун с тем же бубном бездны он успел оценить. Но спорить не стал. Лишь кивнул на мои слова. «Но думаю, с этим лучше разобраться на месте. После того, как прощупаем врага. Я ведь правильно понял? Раньше никто тут не бывал?» Карта все еще была у меня в руках, так что я просто повернул ее картинкой к собеседнику. «Правильно. И инфы по этому месту не так уж и много. Все же это не рядовой данж поблизости с городом. Первооткрывателями мы тоже не будем. По косвенным данным, гильдии там бывают не так уж и редко. Если я все правильно понял, там какой-то занятный ингредиент едва ли не под ногами валяется. Бери, не хочу». «Вот и проверим. Поднявшись из-за стола, Я подытожил обсуждение. Решение принято. На самом деле, идея пройтись по рыночной площади не была столь уж и плоха. Далеко не всегда лучшее предложение удается найти на аукционе. Вот только задерживаться в столице, пусть дружественно настроенные гильдии чистильщиков, не стоило. На миникарте недалеко от здания появилась красная точка. Каждый игрок выбирает свою дорогу. Хочешь быть ПК? Ты в своем праве. Система даже подбросит тебе пару-тройку бонусов для получения большей выгоды в этом не самом чистом ремесле. Вот только помимо пряника будет икнуто в виде вольных, игроков, в той или иной степени проявивших себя в убийстве убийц. Я в ряды последних попал скорее по воле случая, нежели намеренно. Так что особо не заморачивался прокачкой вольного. Тот рос постольку поскольку, в силу не самых веселых жизненных обстоятельств, Не скажу, что на моем счету множество пкашеров, но кое-какой актив имелся. Вот и эта самая красная точка по ту сторону стены на деле была одной из моих жертв. Случайность все может быть, все же это столица, а не захолустье. Здесь можно встретить кого угодно. В другой ситуации с удовольствием занялся бы этим вопросом, но не сейчас. Время поджимает, да и поднимать шумиху в главном городе кластера не хотелось. С меня пока и Колизея с бочкой хватит. Узнать бы, кто там шныряет. Точка уже несколько раз выпадала из радиуса поиска, но после возвращалась, причем все ближе подбираясь к гильдии чистильщиков. «Считай, тебе повезло, но в следующий раз самое малое останешься без ушей». Пиршество, устроенное пожирателями в трактире, принесло немалые дивиденды, и грех не воспользоваться случаем. если есть доброволец. Хотя чего уж одними ушами ограничиваться, можно и нормально пообедать. Голод последнее время допекал все чаще и сильнее, что сказывалось на образе мыслей. Несмотря на всю свою заманчивость, у собирательства ушей хватало своих подводных камней. В свое время сорвав куш, или уж если называть вещи своими именами, то сорвав уши гунгуна и его прихвостней, я получил неплохой старт, И несколько раз вполне успешно реализовывал эту фору. Вот только с ростом уровней вес бонусных характеристик ощущался все меньше. Как мной, так и противниками. А требования к жертвам наверняка ужесточались, параллельно с моим усилением. По идее, форма зверя должна была решить все проблемы. Про на чумы я вовсе молчу. Вот только откуда-то внутри меня есть уверенность, что подобный ход не прокатят. Враг должен будет быть соответствующим. Хотя на недостаток высокоуровневых врагов грех жаловаться. Лезут из всех щелей. Размышления не заняли много времени, секунд 15-20, не больше. Перекинувшись парой слов с остальными и убедившись, что все готовы, Феникс сказал всем встать и положил собственный медальон на карту выбранного данжа. Для всех присутствующих телепортация не была чем-то экстраординарным. Так что сам перенос прошел без заминок. Разве что друид засиделся на стуле. Соответственно, портануло его в той же позе. Но парень не растерялся и успел вскочить, не упав после перемещения. «А погодка тут паршивая», – недовольно протянул обычно молчаливый кот, накинув на голову белоснежный капюшон, расшитый переливающимися серебром рунами. «Интересно, а он только дождик не любит? Или еще и на мышей охотиться может?» Бросив эту фразу через мысли речь, Чеша подмигнула скавину, после чего и сама поспешно укуталась в плащ, накрапывающий дождик был на удивление мерзким и промозглым. «Место, в которое мы перенеслись, не баловало красотами. Должно быть, раньше это был красивый парк с множеством деревьев. Те и сейчас здесь стояли, протягивая лысые скрюченные ветки к небу, затянутому налившимися свинцовым блеском тучами. Из-за дождя голая земля без намека на растительность обратилась в грязевое месиво, делая каждый шаг труднее обычного. Вопреки тому, что шел дождь, взгляд то и дело цеплялся за целые островки тумана, стелящегося над землей. Впрочем, к каждой такой аномалии тянулся тусклый зеленый ручеек, который, наверняка, и давал дымке жизни. Нашу главную цель — дом алхимика — оказалось довольно легко отыскать. За лысыми кронами в паре километров от нас угадывались шпили особняка. Судя по всему, вокруг был совсем не парк, а частное владение. Предместья. Прежде всего... Слон, как и в прошлый раз, взял слово и начал инструктаж перед данжем. Что нужно знать об этом месте? Точного описания врагов нет и не будет. Как и привычного ритма с зачисткой полчищ тварей. По легенде, после инцидента в лаборатории в местный источник Попала особо ядовитая зараза, ощутимо покорежившее лесное зверье, которое наверняка и будет нашим основным врагом, по крайней мере в предместье. На вид форменная мертвичина, но на самом деле это мутанты, присущих нежити слабости они в большинстве своем не имеют. Твари сильнее прародителей? Уязвимые места идентичны? В отличие от чеши и кота, бездна чувствовала себя в подобных условиях куда комфортней. Так что голос девушки был довольно бодрым. В этом-то и основной подвох. Монстры – полный рандом. Большая часть представляет собой усиленные версии обычных зверей с аналогичными слабостями, но хватает и исключений. Так что придется использовать метод проб и ошибок. Кроме того, все враги без исключения будут обладать высоким сопротивлением к ядам. В остальном физика и магия должны прошибать, но в грубом виде – Чем примитивнее и вместе с тем сильнее атака, тем лучше и надежней. «Вход в особняк охраняется?» Кивнув слону, шаманка задала новый вопрос. 6 из 10, что вход окажется свободным. В остальных случаях есть шанс повстречать мясной ком. Но название особо не обращайте внимания. Тварь может оказаться вполне оформившейся. И если данные не врут, а они не врут, то бывали случаи, когда появлялся мини-босс». Слиты из нескольких тел разом. Что внутри? В особняке противники, как правило, одиночки. Но опять же, гарантий никаких. Помимо мутантов, могут встретиться и иные существа. Но с ними все сложнее. Никакой информации. Фиксированных свойств у противников, по сути, нет. Так что на рожон не лезем. Танки всегда впереди. Прежде чем давить врага, прощупываем почву. Лучше потеряем пару минут, чем пару бойцов. Проход к самой лаборатории. Третий этап данжа. Как правило, охраняет нужный нам алхимик. Ну а дальше главный босс. Алхимик и финальный босс, естественно, также с рандомными свойствами. Хоть бездна и озвучила вопрос, в ответе шаманка не сомневалась. В точку. Так что придется разбираться по ходу дела. Возможно, имеется и какая-то закономерность, но нам о ней неизвестно. Гильдии подобной информации не спешат делиться. Несмотря на расплывчатое описание, настрою у всех был боевой. Закончив вводную часть, народ начал перестраиваться из мирного режима в боевой. Никто не собирался бросаться вперед, сломя голову и улюлюкать. Слон достал из мешка его друзил на голову шлем, больше всего напоминавший котелок с парой отверстий для глаз. В таком по столице не походишь. В правую руку танка взял молот, а на левый повис массивный щит. Махнув пару раз оружием и сделав одному ему понятные выводы, он покачал головой и сменил его на меч. Подготовка здоровяка закончилась после того, как зеленый подсадил ему заветное семечко, давшее огромный буст в виде усиленного регена и бонусных хитов. Во время похода на Скалопендру я успел оценить прелести этой способности друида, а ведь с тех пор он подрос в уровнях и наверняка стал сильнее, как и его творение. сам гринфилд поспешил занять место в центре отряда как раз рядом с пристом и бездной Наше наиболее мягкое и уязвимое нутро которое необходимо защищать ведь сами о себе они не смогут позаботиться феник покрутив стрелы с новенькими наконечниками тяжело вздохнул и отложил в сторону их убойная сила заключалась в отравлении отвари этого данжа подобным не напугаешь так что в колчан отправились совершенно иные припасы. На сумрачную скинули прикрытие тылов. Сагадором для нее это вполне посильная задача. А вот мы с Чешей числились разменной монетой, готовые при необходимости помочь там, где необходимей всего для сохранения целостности единой скорлупы. Девчата тем временем также накладывали на себя бафы. Костяк Сум окутало облако тлена, как и ее череп. Чеша поудобнее устроила у себя на плече уголька. А бездна, кажется, повторила нечто подобное со своим петом Ктулху. Под мешковатым балахоном можно было разглядеть далеко не все ее манипуляции. А вот мне для получения нормальных положительных эффектов для начала требовалось найти жертву, чтобы сожрать искру и плоть. Впрочем, получивший покровительство от урубороса насекомыш Акари продолжал безостановочно поедать мою плоть, давая 25% бонус к атаке без оружия. Хим, тем временем. прочесывал близлежащую местность, разведка никогда лишней не будет. Правда конкретно в этой ситуации польза была сведена к минимуму. Куда идти мы и так знали. а опознать врагов и вычислить их слабые места у крыса получалось далеко не всегда. Не та специализация, да и специфика монстров сказывалась мутанты чтоб их. В итоге решили больше не тратить зря время и двинулись вперед единым кулаком со слоном на острие построения. как ни крути, скавин диверсант а не разведчик, да еще и из числа местных. Так что рисковать им не хотелось, хоть тот и рвался в бой. В итоге сошлись на том, что для начала прощупаем данж более примитивным способом. Начальная зона не должна быть слишком сложной, а уж дальше посмотрим по ситуации. Внимание! Сообщение для всех обитателей Гипербореи. Столица, сердце кластера, отражение всех помыслов и стремлений ее жителей разом. Так что же можно сказать, когда в ее центре рождается место силы твари, именуемое скакуном чумы? Уничтожьте зло, осквернившее столицу, обретя великую славу и силу. Гнилое брюхо столицы, рейдовое подземелье. Десерта – алчная и злобная тварь. Дитя монстра, истязающего плоть сотен тысяч разумных ради умножения собственной силы. Будучи простым смертным, оно жаждало лишь богатства и наживы. И осталось верно своим гнилым целям даже после перерождения. Эффекты, действующие на весь кластер, не более 10 суммирований. За каждую прожитую десерт и неделю. Потеря золота в случае смерти – 1%. Шанса заразиться забвением при воскрешении в столице 3 – 3%. За убийство. Плюс 1% золота при убийстве монстров и выполнении задания. Плюс 1% опыта за убийство монстров и выполнение заданий. Шанс заразиться забвением – минус 1%. Награда за первое прохождение. Подсказка в поисках скакуна чумы. Иммунитет к забвению. Плюс 25% золота при убийстве монстров и выполнении задания. Плюс 20% сопротивления болезням. Плюс 10 уровней при пройденной распечатке сотого уровня. Плюс 5 уровней и распечатка сотого уровня при ее отсутствии. Особое достижение вариативно. Чудотворцу добавлены новые свойства «Создатель пределов». Отныне в вашей власти создавать особые локации. Пределы, которые будут существовать по особым, установленным вами законам. Созданный вами данж может принести немалую пользу своему владельцу, если тот будет уделять тому должное внимание. Расширенные настройки. Чудотворец достиг 19 ранга, плюс 5 очков характеристик. Вы создали данж «Гнилое брюхо столицы». Слава плюс тысяча. Текущий показатель славы 6755. Вы вошли в топ 100 известных вечных кластера. Стезя великих дел 15. Увеличен шанс получить с любого монстра. Минимальное качество выпадаемого предмета необычный. Редкий предмет плюс 15%, уникальный предмет плюс 1,5%. Эпический предмет плюс 15%. Легендарный предмет плюс процента. Опыт – плюс 30%. Добавлено аура величия. Шанс запугать слабого соперника – плюс 100%. Шанс запугать равного соперника – плюс 75%. Скидка в магазинах – 30%. Добавлено достижение «Обратная сторона медали». Зачастую большая слава сопровождается звонкой монетой в кармане. И воры будут держать подобную цель на примете. Знаменитая жертва – отличный способ заработать репутацию для убийцы. Получен доступ к статистике топ-100 кластера. 100-й 6755, плюс 1% золота, 0,5% опыта. 99-й 6768, плюс 2% золота, 1% опыта. 98-й 6820, плюс 3% золота, 1,5% опыта. Выполнен этап цепочки задания Дорога мастеров. Условия. создать данж. Награда: Отказавшись от части вероятного лута с босса, вы можете увеличить шансы упадения с него конкретной цели. Прогресс 8 из 10. «Быть популярным довольно прибыльно». Пролистав всю таблицу до 50 места, ниже данные были скрыты, убедился, что прирост бонусов до упора сохранял прежнюю тенденцию. А ведь бонус к опыту суммируется с 30% от 15-го рангости великих дел. «Создание данжа. Событие вызвало у меня смешанные чувства. Вроде бы перепало много всего и сразу, а ведь еще сулили немалый дополнительный профит. Если уделить внимание своему детищу, вот только стоило ли оно того, даже не знаю. Можно быть сколько угодно оптимистом, но навряд ли люди вокруг станут клиническими идиотами и не сумеют связать мои действия в трактире с эпопеей вокруг чумы». Даже пленение тех самых вечных убийц и воров не спасет. Тип-топ явно успел бросить весточку заказчикам, да и попавшие в ловушку люди в конечном счете из нее выберутся, наверняка после первого же прохождения данжа. В лучшем случае связь будет косвенная. Из-за скукуна не примут, но это не сильно повлияет на тот факт, что теперь меня искать будет еще больше народу. Не то чтобы это наводило ужасы трепет. Но сейчас был очень неподходящий момент для подобной шумихи. Относительно себя не особо беспокоился. Маска Двуликова обеспечивала инкогнито для меня, чего нельзя сказать о девчатах. Нужно обязательно создать для них подобие своей маски и благословить смертью. Пусть от этого и просядет репутация с госпожой, но безопасность важнее. Пилюлю подслащивала награда от дороги мастеров, открыв более детальную справку, Довольно быстро разобрался с механикой. Награда оказалась весьма и весьма полезной. Допустим, из босса, цели рейда, можно выбить полный сет, естественно, по частям. Я же мог не только заранее увидеть весь список, что само по себе немаловажно, но и повлиять на него. Убив босса, с той или иной вероятностью, можно было получить вещи разного ранга. При этом, чем круче лут, тем меньше шанс его дропа. Я же мог... пожертвовав всеми потенциальными трофеями, увеличить шанс упадения самых привлекательных. Понятное дело, вероятность переносилась не в прямой пропорции и порой обращалась в один дополнительный процент, а то и вовсе меньше. Но у этой способности был действительно высокий потенциал. Правда, в случае неудачи можно остаться вообще без всего. Кроме того, если в одной категории было несколько рандомных предметов, я мог выбрать одну конкретную. Допустим, с босса выпадали перчатки на мага, воина и стрелка, с примерно равной долей вероятности. Я же мог заранее сделать определенный выбор. И если после убийства шанс на перчатки пройдет проверку, то выпадут именно на выбранный мною класс. Понятное дело, сообщение про появление данжа в столице получил не я один. Девчата новость восприняли спокойно. Если не видеть ауры, то и не скажешь, что они как-то причастны к этому событию. А вот Феник с друзьями отреагировал куда более бурно. Выкриков, тыканье пальцами мне в грудь и прочего балагана, понятное дело, не было. Но наши компаньоны, мягко говоря, пребывали в состоянии легкого шока. До чего бы там не додумался эльф раньше, но в роли скакуна он меня не видел до этого момента. Возможный вид расширяющихся зрачков Феника выглядел комично. Вот только на самом деле ситуация была довольно серьезной. Остается лишь гадать, какие мысли рождались в его голове и с какими соблазнами он боролся. Но буря эмоций, отразившаяся в ауре, сошла на нет меньше, чем через полдюжины секунд. Взгляд ушастого стал прежним. Но сводить его с меня он не спешил. Ну а я решил подыграть и кивнул в ответ, давая понять, что действительно могу видеть даже невысказанные мысли. Феника тут же наполнили противоречивые чувства. От неверия до подозрений. Но развить тему и поговорить по душам не вышло. На нашем пути стала самая обычная крыса, разве что мутант. Гнилая шкура, местами мясом наружу, куцая шерсть, да еще и с вкраплениями гнойников по всему телу. Вид, мягко говоря, не боевой, но зараза оказалась шустрой и злобной. Издав мерзкий писк, чем привлекла всеобщее внимание, она бросилась в атаку. Шедший впереди всех слон первым среагировал на нашего первого противника, развалив грызуна первым же взмахом клинка на две неравные части. Эффект, вполне ожидаемый для реального мира, был довольно странным для Теллуры. Все же, имея соответствующие статы, тут даже кролик мог забить до смерти рыцаря в полном доспехе или пережить прокаст Армагеддона, и при этом даже шкурку не закоптить. Понятное дело, правило работало и в обратную сторону. Маленькая девочка с боевым классом голыми руками способна разорвать огромного ящера. Вот только слон был всего на 13 уровней выше крысы. Преимущества, конечно, явные, и немалое, Но для подобных спецэффектов нужно куда больше. Тем более, что атаковал танк с акцентом на защиту, а не урон. «Видимо, не самый удачный образец», — хмыкнул кот. «Да, с подопытными крысами такое нередко случается», — словно невзначай бросила чешуйка. не забыв бросить ехидный взгляд на Хима. Скавин, выпад в свой адрес, проигнорировал, чем заслужил моё мысленное одобрение. А заодно и сам поддел ящерку. Саламандра явно хотела что-то добавить, но не успела. Доползшие до останков крысы-искатели даже не успели взяться за дело, как на обеих половинках тушки начала стремительно нарастать плоть. Прошло не больше секунды, а новые грызуны бросились в атаку. Как назло, останки угодили в одну из туманных ям. Так что даже я со своими глазами, глазом, обратил внимание на непонятный процесс слишком поздно. Увидеть-то увидел, а вот понять, что именно, и предупредить остальных не успел. Перерождённая пара крыс, вновь издав призывный писк, бросилась в атаку. Первым на звук среагировал феник, пригвоздив одну из тварей к земле стрелой. А вот второй, к сожалению, занялся слон. опустив на вредительницу боевую пятку, разметав тут десятками ошметков вокруг себя. В этот раз плоть начала перерождаться еще быстрее. «Чеша! Поджарь их! Остальные назад!» Мысленный приказ за доли секунды достиг Саламандры, и девушка, не задумываясь, его исполнила. Вот только я совсем позабыл, что на охоту вышел не только мой прайд. Прежде чем ящерка прошлась напалмом по врагу, Феник и его бригада успели наплодить целые полчища крыс собственным оружием. К счастью, у чешуйки оказалось массовое заклинание. Резко опустившись на колени, она опустила раскрытые ладони на землю и сорвавшееся с ее лап пламя прокатилось вокруг огненным ковром, обратившим в пепел большую часть грызунов. Остатки крыс-мутантов оказались довольно сообразительными и в едином порыве набросились на слона, продолжавшего их рубить и давить. Впрочем, были и те, кто решили удрать. «Чаша!» – активируя массовое агро, я позвал ящерку. Ошеломленные крысы толком не успели опомниться, как очередной огненный залп сократил их популяцию до одной крысы. Точнее, полутора. Последняя на ходу, прирастив к себе, не сумевший самостоятельно переродиться кусок товарки, пыталась убежать. Но только направление выбрало довольно неудачно. Жрица уже заносила для удара серп, доказавший свою способность окончательно умертвлять даже таких жертв. Сум, стой! без корни! На лицах обеих отразилось недоумение. Тем не менее, приказ выполнили обе и без промедлений. Отлично, пока держи ее. Мне нужно кое-что сделать. Общаться и тем более командовать через мысли речь было куда удобнее и быстрее, но приходилось учитывать компаньонов по данжу. А тот того и, глядишь, пришибут мою, подопытную крысу. Не так давно искатели уже успели отыскать и приватизировать чей-то костяк. Качество так себе, но для моей задумки сойдет. Плоских костей хватало, так что я быстро и легко, используя навык сум, манипулировать с подобным материалом, сделал клетку или, скорее, крохотный ящик. Схватив крысу, я вырвал ее из путь бездны, и без церемоний буквально вмял в костяной ящик, тут же припаяв сверху крышку. Используя все те же навыки сум, сдавил кости, и те, подобно пластилину, приняли новую форму, став для крысы ловушкой, в которой та едва могла пошевелиться. В таком положении та не сумеет покалечить себя. Пара крохотных отверстий, проделанных когтём палача, стали финальным штрихом крысоловки. Созданный артефакт не отличался неординарными способностями, Но при этом обладал неплохой прочностью и обеспечивал сохранность крохотного пленника. Решил обзавестись пятом? Феник даже не пытался скрыть своих эмоций. Оперативность пленения крысы его впечатлила. Почти. Вспомнив свои перспективы на поприще питовода, не смог сдержать смешка. Так сказать, взял пленника, у которого нужно выведать все секреты его расы под вида. Выведать у крысы? Они же. Кот оборвался на полусловие, уставившись на Хима, и вроде как из вежливости замолчал. Но в итоге лишь заставил недовольно фыркнуть. Сравнение с Кавину явно не понравилось. Кот обидел мышку. Чеша не упустила шанс поддеть Хима, но тот даже не обернулся на ее слова. «Поверь, я сумею узнать все, что мне нужно». Не обращая внимания на перепалку, ответил я коту. «Да и всем присутствующим». Так сказать, призвание обязывает находить общий язык. Даже если изначальная задумка не выгорит, я смогу с умом использовать способность этих крыс-мутантов. Благо теперь в моем распоряжении был довольно большой запас. В безграничную регенерацию из ничего я не верил. Система такого не допустит. «Думаешь, удастся перенять ее свойства?» – оживилась Чеша. Мое заявление не особо удивило девчат. Остальные присутствующие навострили уши. Причем Феникс сделал это в прямом смысле, пусть и неосознанно. В отличие от Прайда, компаньоны не знали о моей способности перенимать чужие свойства. Так что происходящее их более чем заинтересовало. «В теории можно, но, думаю, оно того не стоит», – покачал я головой. «Спорить не буду. Этот реген заткнет за пояс даже мой в мирном режиме. Вот только за подобную скорость придется платить». Практически у каждой восстановившейся твари был дефект. А то и не один. Вывернутые мясом наружу шкуры, сросшиеся конечности, лишние органы, наросты… Чего уж там, некоторые и вовсе комками мяса становились. Подобные перспективы меня не привлекают. «Ты правда можешь перенять ее способности?» – не стал юлить Феник и задал вопрос напрямую. «В теории… На данный момент… Это максимум, который я был готов рассказать ушастому. Прокачанный вечный, нон-стоп стругающий свои копии. Поняв, что дальнейших пояснений не будет, Финик присвистнул, разбивая неловкую паузу. С такой способностью можно довольно оперативно схватить рейд. Хотя, что там рейд? Топ-один клан Кластера. Уж по численности точно. Систему не пропустят, покачал головой слон. Видимо, пришедший к схожим со мной выводам. Иначе баланс полетит ко всем чертям. Слово за слово, и народ плавно начал дискутировать о потенциальных плюсах и минусах постоянного перерождения. Признаться в другом месте и в другое время с удовольствием бы послушал все их доводы за и против. Порой взгляд со стороны подбрасывает довольно интересные идеи. Но сейчас мне требовалось искра местного босса. Да и какие бы ни были доводы, Мне не улыбалось в каждом сражении плодить тварей, наделенных силами чумы. Во время короткой стычки с крысаками мне пару раз попадалось на глаза, как грызуны, наплевав на врага в нашем лице, грызли друг друга. А ведь, возможно, на части будет рваться не только плоть, но и душа. Пофантазировали, и хватит. Забросив шкатулку с крысы в растянувшееся горло подпространственного кармана, первым двинулся в сторону особняка. Намек был более чем прозрачный, спор утих, и вокруг меня вновь организовалась слаженная группа, точнее, две отдельно слаженных группы. Все же до этого мы совместно прошли всего один данж, а этого маловато для появления чувства локтя. Следующей тварью на нашем пути оказался косолапый. Вид у зверя, мягко говоря, был потрепанный, на что намекали желтые полоски ребер, отлично просматривающихся через прогнивший бок. Видимо, впечатлившись способностями крысы-мутанта, Чеша выдала целую серию огненных атак, которые оказались на удивление эффективными против Мишки. Тот вспыхнул и сгорел, оставив после себя лишь пепел. «Чеша, ты, конечно, молодец, но сомневаюсь, что тут у каждой твари подобная способность». Искатели бессильно перебирали прах несчастного монстра. Но тот был годен разве что в пищу непривередливым пожирателям. Да и то особого профита не давал. Так что в следующий раз постарайся оставить что-нибудь для разборки на трофеи». Чешуя на лице ящерки потемнела, и там молча кивнула, украдкой бросив взгляд на Хима. Но тот, целиком и полностью, сосредоточившись на охоте, не обратил на мое замечание внимания. Тем не менее, это оказалось слабым утешением для Сламандры. Самое главное, правильные выводы она сделала. И следующая тварь кабан был просто убит, а не уничтожен. Несмотря на огромный размер, искатели на пару с пожирателями довольно быстро избавились от почти 200 килограммовой туши. Большая часть ушла в утиль, а точнее была сожрана насекомыми, благодаря чему удалось притупить вновь начавший нарастать голод. Возражений со стороны компаньонов не последовало. Все же на съедение отправлялись самые бесполезные и дешевые потроха. которые обычно оставляют, дабы не забивать мусором рюкзаки, или же продают без торга за сущие медики. Кот при этом не призывал своего духа лутера. Да и в целом обошлось без каких-либо клятв и договоров. Умение работать на одном доверии – тоже немаловажный момент. Так что в качестве ответного жеста накинул на союзников взаимопомощь, позволявшую перекидывать на меня их негативные эффекты. Правда, на Феника и компанию – Умение действовало в разы слабее, чем на Прайд. Если девчата полностью избавлялись от отравы, то наши компаньоны могли рассчитывать лишь на ее ослабление. Видимо, мой билд постепенно перекраивался именно под нужды вожака и его стаи. Попутно с разделкой, искатели также изучали туши жертв, открывая мне новые знания об их анатомии. Вот только здесь это свойство палача оказалось довольно бесполезным. Окажись мы в данже с множеством однотипных противников, разделав пару-тройку тел, получил бы неплохой профит. Но здесь подобная схема не работала, из-за многообразия видов противников. Ещё не сумев толком изучить одного врага, мы наталкивались на нечто новое. Кроме того, мои насекомыши нашли несколько кустов, которые не иссохли, а мутировали и плодоносили странными зеленоватыми ягодами, повышавшими сопротивление к отравлениям. Мне подобные безнадобности, но в хозяйстве все пригодится. Как я и предполагал, регенераторы нам больше не попадались. Хотя тварей с интересными способностями хватало. Смертельно опасных среди них не оказалось. Но вот способных подгадить насчитали немало. Чего только стоит лис молчун. После смерти которого мы все лишились возможности разговаривать на добрых полчаса. Мысли речь при этом не пострадала. Так что Прайд сохранил коммуникабельность. чего нельзя сказать о компании «Феника». Но это оказалось не самым неприятным. Во время следующего замеса всплыло еще одно неприятное последствие. Обилки, завязанные на голосовые команды, по понятным причинам заглохли. На следующие пару минут наша грозная группа превратилась в настоящий балаган. В абсолютной тишине народ выдавал самые замысловатые телодвижения, подбирая новые ключи для особо полезных умений. В этом плане тяжелее всего пришлось коту, бездне и в меньшей степени сумрачной. Обилие кастов имело свои негативные моменты. Сверчки камикадзе и вовсе выбрали странную тактику. Приложив все усилия, они разгонялись и попросту размазывались по нам, не причиняя особого вреда. Основной удар на себя принял слон, стянув жуков массовым агром, после чего превратился в светящегося человечка. Эффект растянулся на 10 минут. снизив до нуля нашу маскировку. В общем, рейд продвигался довольно легко. Да и какие могут возникнуть трудности, когда на 9 человек нападает 2-3 монстра равного им уровня. Больше времени отрабатывали построение, нежели совместные боевые действия. Зачастую феник успевал уничтожить противника, прежде чем тот добирался до слона. Как итог, большая часть отряда оставалась неудел. Из-за скудного потока врагов Набивать желудок пришлось чем попало. И если мертвая земля оказалась так себе угощением, постным и практически без эффектов, то вот зеленый ручеек порадовал довольно сильным кислым вкусом, но дыркой в животе я не обзавелся. Желающих повторить мой эксперимент не нашлось, но я и не настаивал. Обилие ядовитых веществ в речушке позволило довольно быстро заполнить по завязку выделенные под это дело отсеки резервуаров. Теперь понятно, что за интересный алхимический ингредиент тут валяется прямо под ногами, ради которого гильдии сюда и собирают группы. Добытая отрава навряд ли подействует на кого-то из этого данжа, но запас карман не тянет, а в будущем обязательно пригодится. А вот в плане сбора железа из крови врагов особых успехов не наблюдалось. Слишком уж мало мне то и доставалось. Единственным монстром, которого я успел самостоятельно прикончить, Оказалась полугнилая рыбешка с тремя абсолютно белыми глазами и всего-то одной лапой, которую я выловил как раз в ручье. В теории подобный улов должен был поумерить жажду у незваных гостей, но мне было поливать на подобные мелочи, как внешний вид добычи, тем более что вкус у той оказался по-хорошему терпким. но ну, а временный баф, позволявший дышать под водой пару минут, был пусть и бесполезным, но приятным довеском. Мало ли что впереди будет. Пользуясь тем, что враги нападают поодиночке или небольшими группами, я решил попутно взяться за прокачку своих новых способностей. Не обошлось и без казусов. Разлетевшиеся во все стороны парящие щиты, серия вспышек телепорта, уносящие меня в неизвестные дали. Хотя не будем приукрашивать, моей инты даже на полсотни метров не хватало. Всей процесс народ вокруг воспринял довольно спокойно, местами с юмором. Разве что Хим едва не затеял драку с рассмеявшимся котом, когда меня портануло в кусты. Часть вожака и все такое. Благо серьезным конфликтом здесь и не пахло. Бывалые вечные давно привыкли к подобным крутасам местных. Довольно быстро слив ману, но при этом особо не приблизившись к капу заветного ранга, как на мерцании, так и на парящих щитах, решил поупражняться в контроле над собственным хвостом. Вот тут-то я и приковал всеобщее внимание. Про обновку тела я так и не рассказал девчатам. Попросту забыл. «Вот это я понимаю, хвост!» Не сдержавшись, Хим фыркнул, переведя взгляд с моего хвоста на хвост саламандры. «Ну да», — не стал спорить Чеша. «Не то, что твой лысый глист». Мысленно усмехнувшись, парирование ящерки мне понравилось, как-то комментировать перепалку не стал. Пока все в разумных рамках... Эта парочка может развлекаться сколько угодно. Да и чего юлить? Помимо соревнований в востротах и поддевках, они также стараются выложиться в бою. На одиночных целях предместия это не особо заметно, по крайней мере, если не видеть их ауры. «Упал, потерял сознание, очнулся, хвост?» – почесал за ухом феник. «И как, полезная штука?» «А вот это мы сейчас и узнаем. Контроль у меня все еще хромал». Но демонстративно выпустить жало должно было получиться. Должно. Видимо, всё же где-то перестарался. И то выстрелило, перешибив ветку в метре от Гринфилда. «Пожалуй, я не буду ходить позади тебя», — вроде посмеялся эльф, но тем не менее отступил в сторону, косясь на хвост. «Как знаешь». Часть маны уже восстановилась, так что я благополучно сумел вернуть жало иглу, используя призыв. «Но это не особо поможет». Хвост при этом начал раскачиваться из стороны в сторону, легко изгибаясь во все стороны, но жало я всё же убрал. Пока. Назвать меня прирожденным снайпером при всем желании не получится. По крайней мере, в отношении хвоста точно. Немного отойдя в сторону от группы и сделав полдюжины выстрелов, я об этом убедился. Сама активация способности тратила лишь немного выносливости. Но вот обратный призыв иглы обходился слишком дорого. Конечно, всегда можно было использовать выращенные телом жала, но их число было тоже ограничено, и разбрасываться подобным ресурсом я не собирался. К слову, метать шипы из рук у меня выходило на порядок лучше, но в усвоении хвоста это не сильно помогало. Переговорив с феником, я окончательно отделился от отряда. После пещеры безумного некроманта и каньона с ящерами предместья казались очень легкими. нас было слишком много. Когда зачастую цель всего одна, такая орава скорее мешает, чем помогает. Конечно, не признавать свои плюсы этого места тоже нельзя. Лута здесь был довольно разнообразный и хорошего качества. Вот только даже трофеи добывал не я, а насекомыши. Будучи нанимателем, да и по многим другим причинам, мог проигнорировать эльфа. Тем не менее, делать этого не стал. Все же именно он наш официальный лидер. Лучник, понятное дело, возражать не стал, но сам жест оценил. Спустя добрых полчаса я все же добился немалого успеха, сумев подключить к действу вторые мозги. В них уже была заложена способность визуализировать различные метки, поля и границы, так что добавить функцию прицела для меня оказалось вполне по силам. А вот пристреляться было сложнее. Даже когда удалось справиться с этой проблемой, прицел, если и обманывал, то на самую малость. Нормально стрелять на ходу выходило с трудом. Тут бы какой-нибудь амортизатор на хвост. Вроде шальная мысль породила жгучее желание здесь и сейчас погрузиться в режим искусства, дабы воплотить идею в жизнь. Но с этим все же придется подождать. «Твою медь!» Довольно громко прошептал Гринфилд, когда по окрестности пронесся странный звук «Этакая помесь мычания коровы и рев медведя». Спустя пару секунд под треск ломающихся сучьев на нас вынесся огромный элитный лось. Набрав немалую скорость, он пёр в нашу сторону, подобно локомотиву, намереваясь попросту снести со своего пути. Вот только с выбором жертвы явно ошибся. Опустив голову, он на полном ходу врезался рогами в щит слона. Будь дело в нашем мире, самое малое щитовика отбросило бы назад, но в Теллуре система оказалась на нашей стороне. Слон не только не сдвинулся с места, но судя по всему даже не ощутил удара. И не теряя времени, отбросив в сторону меч, выхватил освободившейся рукой молот из-за спины и, издав гортанный крик, опустил тот на голову несчастного Сахатова. Вопреки ожиданиям, та выдержала. Но зверь тут же повалился на землю на добрых шесть секунд, из которых он прожил лишь пять. Всё же на нашей стороне было явное преимущество. «Чур рога мне!» – оживился во время разделки туши Гринфилд. «Да с таким друидом, защитником леса, и браконьеры не нужны!» – прокомментировал компаньона Кот, заставив чешуйку тихо хохотнуть. «Мне для дела!» – вроде как попытался оправдаться перед нами засмущавшийся зеленый, указав на свой капюшон с оленьими рогами. Но «Ну, если для дела, то можно!» – с важным видом кивнул Прист. Уловив внимание кота, ящерка на этот раз сдержалась и никак не отреагировала. «Повеселились, и хватит!» Взяв слово, Феник кивнул в сторону особняка, до которого оставалось не больше полусотни метров. «Считайте, разминка закончилась!»